Глава 3. Джейби решил, что Новый год они встретят у Виллима и Джуда. Об этом он сообщил на Рождество, которое они праздновали в три приема. В сочельник собирались у матери Джейби Би в -Грине на, собственно, рождественский ужин. По всем правилам, при костюме и галстуке. У родителей Малкольма, а до этого совсем неформально, обидали у теток Джейби. они всегда следовали этому ритуалу. Четыре года назад к нему прибавился День Благодарения в Кембридже у Гарольда и Джулли, друзей Джуда, а вот Новый год оставался нераспределенным. В прошлом году, в первую уже не студенческую зиму, все они одновременно находились в одном и том же городе, но Новый год провели врозь, и все неудачно. Джей Бина дурацкой вечеринке у Эзры Малкольм в гостях очередных родительских друзей, Вильяма, Финдли определил праздничную смену в Арталане, а Джуд валялся с гриппом на Лиспенард-стрит. Было решено на следующий год как следует все спланировать, но они тянули и тянули, и вот уже декабрь, а плана все нет, поэтому никто не возражал, когда Джейби Би все решил за них, на этот раз во всяком случае. Они прикинули, что человек двадцать пять – разместят без труда, а сорок с трудом. «Пусть будет сорок», — тут же сказал Джейби, как они и ожидали. Но вернувшись домой, они составили список всего из двадцати человек, только их друзей и друзей Малкульма. Ведь было заранее ясно, что Джейби пригласит больше народу, чем ему полагалось. Он станет звать друзей и друзей друзей, и совсем не друзей и коллег, и барменов, и какого-нибудь продавца из магазина, и в конце концов квартиру набьется столько народу, что даже при открытых настежь окнах ночной воздух не сможет развеять духоту и туман сигаретного дыма. — И не делайте ничего замороченного, — предупредил Джейби. Но Вильям с Малкольмом знали, что это предупреждение относится исключительно к Жуду, который был склонен все усложнять и целой ночи напролет печь гужеры, противень за противнем, хотя всех бы устроила пицца, а также отдраивать все до блеска, хотя всем было бы наплевать, даже если бы пол покрылся слоем грязи, а раковина плевками засохшего мыла и присохшими остатками завтрака. Ночь перед вечеринкой выдалась теплой не по сезону, настолько теплой, что Вильям прошел пешком все две мили от Арталана, а дома его встретил такой густой масляный запах теста, сыра, фенхеля, что ему показалось, будто он и не уходил с работы. Он постоял немного на кухне, с легкой печалью поддевая маленькие вспухшие полукружья, которые остывали на противнях, оглядывал батареи пластиковых контейнеров, имбирное печенье, печенье с пряными травами, и с той же печалью отметил, что Джуд все-таки выдравил всю квартиру. Он знал, что все эти изыски, будут бездумно проглочены под пиво, а их Новый год начнется с того, что они повсюду будут находить крошки от этого прекрасного печенья, раздавленные, втоптанные в пол. В спальне он обнаружил, что Джуд уже спит, а окно приоткрыто, и воздух был такой плотный, что Вильму приснилась весна, деревья в желтом цветочном пуху и стаи дроздов с гладкими, будто промасленными перьями, беззвучно скользящие по небу цвета моря. Когда он проснулся, погода снова переменилась, и он не сразу сообразил, что дрожит от холода, и что звук, ворвавшийся в его сон, — это шум ветра, и что его трясут, а имя его повторяют не птица, а человеческий голос. «Вильям! Вильям!» Он повернулся, приподнялся на локтях, джуд был виден ему только фрагментами — Сначала он различил лицо, а потом сообразил, что Джуд держит перед собой левую руку, поддерживая ее правой, и она чем-то обернута, полотенцем, — сообразил он. И это полотенце в полумраке было таким ослепительно белым, что, казалось, само служило источником света, и он смотрел на него, как завороженный. — Вильям, прости, — сказал Джуд, и голос его звучал так спокойно, что еще несколько секунд он думал, что это сон, — и перестал слушать, так что Джуду пришлось повторить. — Вильям, произошел несчастный случай, прости. — Пожалуйста, отвези меня к Энди. Наконец он проснулся. — Что такое? — Я порезался. Случайно. Он помедлил. — Ты меня отвезешь? — Да, конечно. Но он все еще не проснулся, все еще был как в тумане. Еще не понимая, что случилось, торопливо оделся, вышел в коридор, где ждал Джуд. Они... Вместе дошли до Канал-стрит, и он свернул в сторону подземки, но Джуд потянул его за рукав. — Думаю, придется вызывать такси. — В такси? — Джуд сказал водителю адрес все тем же подавленным, глухим голосом. Он, наконец, пришел в себя и заметил, что Джуд все еще прижимает к руке полотенце. — Зачем ты взял полотенце? — спросил он. — Я же сказал, порезался. — Что так сильно? Джуд пожал плечами, и Вильям... только теперь заметил, что его губы приобрели странный цвет, вернее, странную бесцветность, хотя, может быть, все дело было в свете фонарей, который захлестывал его лицо, выхватывал отдельные черты, окрашивал их желтым, охристым, тошнотным, личиночно-белым, пока такси неслось на север. Джуд прислонился головой к окну и закрыл глаза, и тогда на Вильяма накатила дурнота. Ему стало страшно, Хотя он и не смог бы сказать, почему. Он знал только, что они едут в такси, и что-то случилось. Он не знал, что, но что-то очень плохое. А он не понимает чего-то жизненно важного, главного. И влажное тепло, царившее повсюду всего лишь несколько часов назад, исчезло. И мир опять вернулся к ледяной резкости конца года, к неприкрытой зимней жестокости. «Приемная Энди», находилась на пересечении 78 и парк, недалеко от дома родителей Малкульма. И только когда они вошли внутрь, при нормальном освещении Вильям увидел, что узор на рубашке Джуда — это кровь, что полотенце все пропиталось ею, стало липким, покрылось коркой, и кусочки хлопка слиплись, как влажная шерсть. «Прости», — сказал Джуд Энди, когда тот открыл дверь и впустил их. А когда Энди размотал полотенце, — Вильям увидел, как рука Джуда захлебывается, будто на ней появился рот, блюющий кровью, да с такой силой, что маленькие пенистые пузыри надуваются и отскакивают, врыжут слюной в возбуждении. «Господи Иисусе, Джуд!» — сказал Энди и потащил его смотровую, а Вильям остался ждать снаружи. «О, Господи!» — думал он. «О, Господи!» Но мысли его прокручивались в холостую, как колесо, попавшее в глубокую колею. В голове... Все повторялись эти два слова. Приемная была слишком ярко освещена, и он попытался расслабиться, но не мог. Все та же фраза билась и билась в так сердцем, словно второй пульс в теле. «О, Господи! О, Господи! О, Господи!» Прошел целый час, долгий, прежде чем Энди позвал его. Энди был на восемь лет старше. Они познакомились еще на втором курсе. Тогда у Джуда случился такой сильный приступ, что они втроем наконец решились отвезти его в университетскую больницу, где как раз дежурил Энди. С тех пор он стал единственным врачом, к которому соглашался обратиться Джуд, и хотя Энди был хирург-ортопед, он лечил Джуду все — от боли в спине и в ноге до простуды и гриппа. Они все любили Энди и доверяли ему. «Можешь забрать его домой», — сказал Энди. Он был сердит. Он с резким щелчком Содрал с рук окровавленные перчатки, рывком встал со своей табуретки на колесиках. По полу тянулась красная полоса, длинная, размазанная, как будто кто-то что-то разлил, принялся отмывать, но бросил в сердцах. Красные кляксы виднелись на стенах, затвердевали на свитере Энди. Джуд сидел на смотровом столе, сгорбившись. Вид у него был несчастный. В руке он держал стеклянную бутылку с апельсиновым соком. Волосы его слиплись клоками. Рубашка казалась твердой броней, как будто сделана была не из ткани, а из металла. — Джуд, подожди в приемной, — велел Энди, — и Джуд покорно вышел. Когда они остались одни, Энди закрыл дверь и посмотрел на Вильяма. — Как, по-твоему, он в последнее время думал о суициде? — Что? — Нет. Он на мгновение окаменел. — А что это он пытался? Энди вздохнул. Он говорит, что нет, но не знаю. Нет, не знаю, не могу понять. Он прошел к раковине и стал яростно тереть руки. С другой стороны, если бы вы обратились в пункт неотложной помощи, а именно туда вам и надо было отправиться к чертям собачьим, то они бы его почти наверняка госпитализировали. Поэтому он туда и не пошел. Теперь он громко говорил сам с собой. Он выдавил на руки лужицу мыла и снова принялся их мыть. Ты знаешь... что он себя режет. Несколько мгновений он не мог ответить. «Нет», — сказал он наконец. Энди повернулся и уставился на Вильяма, медленно вытирая насухо каждый палец. Он не угнетен, регулярно ест, спит, может быть, беспокоится, не находит себе места. «Он казался нормальным», — сказал Вильям, хотя, по правде говоря, не знал. Ел ли Джуд регулярно, спал ли? Должен ли был он заметить, если нет? Обращать больше внимания, в смысле, он был такой, как всегда. Что ж, сказал Энди, из него словно вышел воздух. Несколько мгновений они постояли молча лицом к лицу, но не глядя друг на друга. На этот раз поверю ему на слово, сказал он. Я виделся с ним неделю назад, и согласен, он был такой, как обычно. Но если он вдруг начнет как-то странно себя вести. Если ты хоть что-то заметишь, Вильям, звони мне немедленно. «Обещаю», — сказал Вильям. Он видел Энди несколько раз за эти годы и всегда чувствовал его недовольство. Направлено казалось, на многих людей сразу, на себя самого, на Джуда и в особенности на друзей Джуда. Энди всегда давал им понять, не говоря этого прямо, что все они недостаточно заботятся о Джуде. Ему нравилось это негодование, хотя он и опасался осуждения Энди и чувствовал, что тот не вполне справедлив. И тут, как часто бывало, когда Энди переставал их укорять, его голос смягчился и зазвучал почти нежно. «Я знаю, ты все сделаешь как надо. Уже поздно, езжайте домой. И дай ему что-нибудь поесть, когда он проснется. С Новым годом!» Домой они ехали молча. Таксист окинул Джуда долгим внимательным взглядом и сказал. «Поеду, если накинете двадцать долларов сверху». «Ладно», — ответил Вильям. Небо уже светлело, но он знал, что заснуть не получится. Джут отвернулся и глядел в окно, а когда они вернулись домой, он, споткнувшись у порога, медленно побрел ванную. И Вилем понял, что он хочет там прибрать. — Не надо, — сказал он, — иди ложись. И Джут, в какой то веки послушавшись его, развернулся, поплелся в спальню и практически мгновенно уснул. Вилем, усевшись на кровать напротив, наблюдал за ним. Он вдруг ощутил каждый свой сустав, каждую мышцу и косточку. Ему показалось, будто он разом, разом состарился, и поэтому он несколько минут просто сидел, уставившись на Джуда. Джуд позвал он, потом позвал снова погромче, но Джуд не отзывался, и тогда он подошел к кровати, перекатил Джуда на спину и, немного поколебавшись, отогнул правый рукав его рубашки. Ткань не скручивалась, а скорее сгибалась и надламывалась, будто картон, и рукав Вильяму удалось отвернуть только до локтя, но шрамы и так уже были видны — три ровных белых колонки, в дюйм шириной, слегка вспухшие, так что кожа бугрилась лесенкой. Он просунул палец под рукав, нащупал дорожки, уходящие вверх к плечу, но, дойдя до бицепса, остановился, передумал и убрал руку. Осмотреть левую руку Вильям не мог. Энди разрезал рукав, и перебинтовал все предплечье до локтя. Но он знал, что и там точно такие же шрамы. Он соврал, Энди, когда сказал, будто не знает, что Джуд себя режет. Формально это было правдой. Он никогда не видел, как тот себя режет. Но знать знал, и давно. В то лето, когда умер Хемминг, и они поехали в гости к Малкольму, они с Малкольмом напились однажды вечером и наблюдали за Джудом и Джейби. которые ходили гулять к дюнам, а теперь, швыряясь друг в друга песком, шли обратно к дому. И вот тогда Малкольм его спросил, «А ты заметил, что у Джуда вся одежда с длинными рукавами?» Он что-то буркнул в ответ. Казалось, он заметил, еще бы не заметить, особенно в такую жару, просто предпочитал об этом не думать. Ему часто казалось, что его дружба с Джудом, в основном и заключается в том, чтобы не спрашивать того, о чем спросить необходимо, потому что ответ услышать страшно. Они помолчали, наблюдая за тем, как пьяный Джей Би растянулся на песке, и Джуд, прохромав к нему, принялся его закапывать. «У Флоры была подруга, которая всегда ходила в одежде с длинными рукавами», — продолжил Малкульм. «Ее звали Марьям, она себя резала». вилем молчал до тех пор, пока молчание не стало таким натянутым, что ему показалось, будто оно ожило. У них в корпусе жила девушка, которая тоже себя резала. Она тучилась с ними первый курс, но тут до него вдруг дошло, что он ее уже год как не видел. «Почему?» — спросил он Малкольма. «Джуд уже закопал Джейби по пояс. Джейби Би не стройно и не связно что-то напевал». «Не знаю», — ответил Малкольм, — «там все было сложно». Вильям подождал, но Малкольм, похоже, больше ничего говорить не собирался. И чем все закончилось? Не знаю. Когда Флора уехала в колледж, они перестали общаться. Больше она о ней ничего не рассказывала. Они снова умолкли. Он знал, что как-то так вышло. Как-то они так молчаливо условились, что за Джуда в первую очередь отвечать будет он. И он понял, что Малкольм пытается подсунуть ему какую-то задачку — требующий решения, хотя что это за задачка и какое у нее вообще может быть решение, он толком не знал и готов был поспорить, что Малкольм тоже не знает. Следующие несколько дней он избегал Джуда, потому что понимал, останься он с ним наедине, не сможет удержаться от разговора. А пока что Вильям и сам точно не знал, хочется ли ему с ним разговаривать, да и о чем говорить, не знал тоже». Избегать его было несложно, днем они всегда были вместе, вчетвером, а по вечерам все расходились по своим комнатам. Но однажды вечером Малкольм и Джей Би ушли за лобстерами, а они с Джудом остались на кухне мыть салат и резать помидоры. День выдался долгим, сонным, солнечным. Джуд в то веки был в приподнятом, почти беззаботном настроении. И еще не договорив, Вильям уже заранее расстраивался, что испортит этот идеальный миг, когда все, от закопанного алым неба до ножа, что так ловко резал овощи, складывалось в такую безупречную картину. «Может, какую-нибудь мою футболку наденешь?» — спросил он Джуда. Джуд молча вырезал сердцевинку помидора, окинул Вильяма ровным, ничего не выражающим взглядом, и только потом ответил «нет». «А тебе не жарко?» Джуд улыбнулся, легонько, предостерегающе. Вот-вот снова похолодает. Он был прав. Когда скрылся последний блик солнца, стало прохладно, и самому Вильему пришлось идти к себе в комнату за свитером. Но он уже и сам понимал, что скажет глупость, что стоило ему завести этот разговор, как он перестал с ним справляться, будто с рвущейся из рук кошкой. Ты же все рукава в лобстре перепачкаешь. В ответ. Джуд как-то странно крякнул, не засмеялся, слишком громким, слишком лающим вышел звук, и снова взялся за овощи.